Отец, осуждающий, глянул на него, и он смолк. «Что ж, время обеденное, можно и подкрепиться», сказал Бастырков и передвинулся к столу. Митяй последовал за ним. Алешка сидел у стены, не зная, как ему поступить. «Присесть к столу сейчас же или ждать, когда позовет отец?» Но Бастырков не успел и слова вымолвить, как Исаев подскочил к Алешке. «Ну а ты что, сынка, не садишься?» «Небось, проголодался уже?» Исаев ласково потрепал Алешку по плечу. «Вот сейчас пообедаешь и беги вон с Надюшкой на берег. Что тебе за интерес мужицкие суды-пересуды слушать?» «Мало еще, так или не так, Роман Захарович?» «Пусть побегает», — согласился Быстрыков. Васюганский князек угощал щедро. На тарелках осетровый балык, Нельмовая тешка, копченая стерлеть, вяленая сахатина, моченая брусника в сахарной воде. Устини принесла на серебряном подносе два графина с настойками. Парфирий Игнатьевич заколебался. Не то угощать, не то воздержаться. Кажется, партийным насчет выпивки запрет, не смело взглянув на Бострыкова, сказал он. Ты что же нас, за монахов принимаешь? Засмеялся Бастрыков. «У партийных только совесть другая, а все остальное в точности, как у тебя самого», не вытерпел Митяй, твердо соблюдавший до сей минуты свое обещание не влезать в разговор Бастрыкова с Исаевым. «Ну, коль так не у стенишка рюмки», повеселел хозяин, в уме прикинув, что выпивка с председателем коммуны авось поможет им сблизиться. Исаев наливал рюмку за рюмкой, Поджаренное мясо снова выпили, Бастырков и Митяй даже не раскраснелись, а сам хозяин начал хмелеть. Таких споить бочонка мало, вот быки, и все на устинешку посматривают, особенно этот председатель. Парфирий решил больше не пить, а только угощать, но Бастырков и Митяй поняли его расчет. Раз сам не пьешь, вели убрать выпивку, чтобы не дразнило, предложил Бастрыков. Митяй согласливо закивал головой, хозяин помедлил, налил еще и гостями себе по целой рюмке и унес графины в шкаф. «Ты вот что скажи мне, Исаев», — заговорил Бастырков серьезным видом, «какой ты промысел считаешь особенно доходным?» «Это раз. А второе скажи, как тут на Васюгане земли для хлебов подходящие?» Исаев понял, что председатель коммуны хочет поучиться у него, как надо хозяйствовать в этих таежных краях. «Ну, то-то! Давно бы так, чем начальника-то из себя выставлять!» — подумал он, в грудь вперед и задумался. Хмель уже сильно одолевал его, но он решил перебороть истому во что бы то ни стало и не ударить перед коммунарами лицом в грязь. «Самое выгодное дело — пушнина!» — поучительно начал Исаев и прихлопнул ладонью по столу. «Этот дом весь от крыльца до трубы на пушнине держится». Но тут парферий Игнатьевич попал в капкан Бострыкова, и пыл его сразу пригас. «Скажи откровенно, не хитри только, с кубкой пушнины дом держится?» Бастрыков в упор посмотрел на парфишку. «Да что вы, товарищи, излучайный комиссар!» Помнив о звании Бострокова по мандату, плаксиво воскликнул Исаев. — Наговор все это, наговор. Завидуют людишки, когда при достатке живешь. Все собственным горбиком. Ты же сам сказал. Что ты виляешь-то? — засмеялся Бостроков. — Кто, кроме стеков-то, принесет тебе пушнину на двор? Сам ты не молодой уж, жена тебе при доме нужна, Надюшку в тайгу не пошлешь. «Племянники из Томска на Чернотропье приезжают», — совсем всем погашшим голосом произнес Исаев, сердясь и на самого себя, и на Бастрыкова, и с ожесточением вытирая взмокшее лицо грубым холстиновым полотенцем. «При какие у Исаева сознательные племянники. Приезжают, помогают дяденьке дом в достатке содержать». Бастрыков и Митяй смеялись громко, Колыхались их плечи и скрипели под ними гнутые венские стулья. Исаев растерянно переводил глаза с одного на другого, из-за двери испуганно смотрела на коммунаров у Синюшка.